Глава двенадцатая. Их ход. Мои копии продолжали появляться во всех мирах, куда прибыли агенты Карика, получали протаскиваемые милахой через пространство меч, раздавали местным силу зла и спокойно удалялись, оставляя тех самих защищать родные города. Ну или географические объекты, как в случае с теми же великанами или гарпиями. «Вижу цель! Атакуем!» До меня донёсся мысленный голос Нараша, возглавляющего красный отряд. «Мы тоже рядом. Через десять секунд входим в зону прямой видимости». Милиша, летящая в голове дозора синего отряда, тоже доложила о скором начале третьей схватки. «Ну вот, еще немного, и мы будем вести аж три боя одновременно». Я вздохнул, на мгновение погрузившись в мысли о том, Насколько все стало бы проще, будь у меня возможность провести их последовательно. Но, увы, нельзя недооценивать наших врагов. Стоило нам хоть немного задержаться, и не было бы никаких гарантий, что те не смогут объединиться. Вернее, только сегодня, за счет скорости, готовности атаковать малым числом и того, что от нас просто не ждали такой решимости, мы смогли застать наших противников врасплох. В следующий раз уверен они просто будут уклоняться от боя, пока не соберутся вместе, и нам придется готовиться к сражению с ними всеми. Но это будет уже в следующий раз. «Возвращаю меч!» Уставший голос Милахи стал символом того, что контроперация по спасению миров моих союзников завершена. «В атаку!» Я усмехнулся, глядя, как вражеский командир пытается понять, есть ли хоть один мир, где я не смог достичь успеха и эта растерянность будет ему дорого стоить. Я воспользовался этой заминкой и выиграл целую пару мгновений, на которые опоздал его приказ ставить защиту. В итоге тяжелые, усиленные заряды гарпий вынесли первые ряды кариковцев, и великаны с минотаврами тут же ворвались вглубь их строя. «Кот, нам нужна помощь!» Я продолжал следить за избиением противника, когда в мысли ворвался голос Нарраша. Мгновение и я перенесся к красному отряду, чтобы понять, в какие неприятности они вляпались, параллельно просматривая пересланные мне воспоминания о первых секундах боя. Итак, нападение началось по той же схеме, которую я сам только что успешно применил с зелеными. Залп ракетами, рывок воинов ближнего боя, вот только в отличие от растерявшегося командира кариковцев, противостоящий нам здесь генерал Сабутея оказался ко всему готов. Он словно бы знал, что я усилил наши ракеты, так что выставленные его воинами щиты легко их сдержали. Но в ближнем бою его бойцы ловко растащили наш строй на части, превратив битву стенка на стенку в множество отдельных схваток, где мастерство вестников хаоса легко било силу стихии моих, менее опытных союзников. «Отступление! Еще один залп для прикрытия! Ускоренные ракеты!» Я понял, что дальше так продолжать нельзя и постарался разорвать начавшуюся схватку. Просто так выйти из боя у нас бы не получилось. Враг бы насел и убил при отступлении еще немало наших. Но, к счастью, ракетный залп, хоть и не нанес никакого урона, все равно выиграл нам пару секунд. «Сафи!» «Первые два шага к будущей победе я уже сделал. Наступил час для третьего. Пришло твое время!» Ранни, до этого спокойно стоявшая в задних рядах нашего воинства, все как я ее и просил до боя тут же двинулась вперед обладательница лика смерти десятого уровня сбросила свою шубу которую раньше использовала для защиты окружающих а потом полностью перестала сдерживать свою силу казалось что вперед идет уже не человек не живое существо а самая настоящая смерть которую никто и ничто не сможет остановить как она прекрасна и этот запах Запах настоящей женщины и смерти. Рядом послышался восторженный шепот Нарраша. Несмотря на то, что он однажды уже чуть не умер от касания Сафи, восторг в его взгляде никуда не делся. И он явно верил, что сила Ранни сможет перевернуть исход боя. Увы, но в одиночку даже той, кем стала моя старая знакомая, это не под силу. Я увидел, что атисцы уже стали выстраиваться в защитный порядок, готовясь сдерживать силу смерти, пока задние ряды не нарисуют печать, которая, если Сафи не успеет убраться, навсегда скует ее и подчинит силе хаоса. Да, похоже, командира этого отряда ничем не удивить. Если получится, надо будет постараться узнать его имя. Поменьше восторгов. Я отдернул на Раша, продолжающего восхищенно следить за каждым движением Сафи. «Лучше начинай готовиться», «Тебе и твоим людям нужно будет пройти по изнанке туда, где они готовят свой ритуал, а потом сорвать его, любой ценой». «Один раз?» Голос человека дрогнул. «Столько, сколько потребуется». Я ждал, что Нарраж скажет в ответ, но он промолчал. Только кивнул и исчез, отправившись за своими людьми, чтобы приготовиться к этой самоубийственной миссии. «Обычно я не люблю посылать своих союзников на верную смерть, Но сейчас другого выбора просто нет. Я вижу прогресс в своих бойцах. Даже одна единственная ночь тренировок с лысом уже много им дала, но все равно им еще далеко до по-настоящему опытных вестников. Если в случае с гнилью, которая тоже привыкла давить голой силой, эта разница не так велика, то в сражениях с воинами собутия мы уже серьезно отставали. «Роун!» Я позвал старшую из гарпии в этом отряде. Смените ракеты. Мне нужно, чтобы у вас на вооружении оказалось равное количество зарядов каждого типа. Но мы все равно не можем пробить их щиты ни силой, ни скоростью, ни предвидением. Гарпия была явно растеряна от происходящего. Я, кстати, тоже. Но немного по другому поводу. Все-таки я рассчитывал, что хотя бы первый залп новых ракет сыграет мне на руку, но враги словно бы изначально знали, что может их ждать. И это говорит только об одном. Впрочем, сейчас не время думать о шпионах, потому что никакое знание не может быть абсолютно. Так, например, я отдал приказ прикрывать наше недавнее отступление именно быстрыми ракетами, чтобы оценить скорость реакции противника. И она была на высоте. Но все же не настолько хороша, чтобы мы смогли их обыграть. Сафи тем временем как раз добралась до первых рядов противников, и, отбив в сторону встречающие ее удары, снесла голову первому вестнику. «Нараж, вперед!» Я отдал приказ и принялся ждать результата. Три человека, пробравшиеся в тыл к нашим врагам по изнанке мира, выскочили оттуда, словно только и ждали моей команды. Двое попробовали испортить линии пентаграммы, а третий, сам Нараж, ухватил главного ритуалиста вестника за горло и попытался утащить за собой. И вот здесь нам немного повезло. Вернее, сначала как раз наоборот. Казалось бы, более простая задача, сбить линии пентаграммы, в итоге привела моих подчиненных в ловушку. Чернильные полосы словно бы ожили и скрутили обоих бойцов ва, а вестники, не теряя ни секунды, снесли им головы. Лишившись подчиненных, нараш к счастью, не растерялся и продолжил тащить за собой упирающегося ритуалиста. И пусть у него была и самая сложная задача, в их тройке, но в итоге именно ему удалось довести ее до конца и прервать изгнание смерти, спрятав в изнанке того, кто все начал. Теперь, если наши противники и успеют приняться еще за одну пентаграмму, то им придется начинать все заново. Роун, в разнобой! И отдал новый приказ. и гарпии пролетели прямо над головой, получившие возможность сражаться дальше с Сафи, и запустили сразу все наши ракеты. Довольно простой план. Раз наш враг умеет определять тип снарядов еще на подлете и знает, как защищаться от каждой из них, устроим хаос. Да, так мы потеряем больше ракет. Да, эффективность будет ниже. Но главное, и врагу станет сложнее защищаться в подобной ситуации. Я поставил на то, что универсальной защиты у него не будет. И оказался прав. Среди разрывов снарядов было видно покалеченные тела вестников, и недовольно отфыркивающуюся от пыли Сафи, тоже мне богини смерти, взяла и весь свой имидж испортила. Вперед! Я снова бросил в атаку наших великанов и минотавров. Сейчас, когда ряды противника все таки смешались, каким бы гением ни был их генерал, ситуацию ему уже не выправить. Зеленый отряд! Синий отряд! Доложите обстановку!» Я решил узнать, как идут дела там, где меня нет. Все-таки про моральную поддержку со стороны учеников Хаима я знаю только в теории. И как они смогут на практике меня заменить, это еще вилами по воде писано. «У нас все хорошо», — Первый доложила Милиша. «Сопротивление гнили сломлено, а вражеского генерала этот новенький Хаим и вовсе в самом начале боя заключил в черную сферу. В итоге без командования у них не было ни шанса». «Ну вот. Я хотел узнать о силе своих новых союзников, и пожалуйста». «Единственный момент. Похоже, черную сферу может применять только сам старик. Но в любом случае, это явно очень и очень полезный прием. И я ведь видел, как Хаим применял его на Мелахе. И почему не подумал, как его использовать здесь? Все-таки надо признать, успевать думать обо всем сразу, да еще и ничего не упускать, просто невозможно. А еще меня смущает то, как просто мы победили сторонников Керри» да я помню что хаим выключил их генерала но все равно такая силища такая мощь и при этом уже второй раз мы справляемся с ними чуть ли не проще чем со всеми остальными как будто гниль и не думает сопротивляться но в чем тогда дело что вра знают такого чего не знаю я может быть это связано с той самой новой четверкой стихий что сегодня вмешалась в нашу битву кстати насчет нее вы молодцы Я похвалил Гарпию и тут же уловил прилетевшие в ответ волны признательности. все таки ты можешь быть безрукой птицей, есть падаль и наслаждаться муками людей, но даже такие существа любят, когда их хвалят и ценят. А теперь новая задача. Я отмечу для вас на карте точку лагеря стихии света. Вам нужно добраться до них и в бою проверить, на что они способны. В полноценную схватку не ввязываемся, только разведка. «Принято!» Милиша отключилась, а я неожиданно осознал, что Кайло, как лидер зеленого Отряда, до сих пор не отозвался. И что это значит? Ведь когда я оставил его, мы почти справились с кариковцами. Быстро окинув во взглядом поле боя и убедившись, что генералу сабутии уже не переломить ход этого сражения, я быстро перенесся обратно к Кайло. Если честно, я был готов к тому, что на нас кто-то внезапно нападет. Что я лишусь трети своего воинства по какой-нибудь глупой случайности? Но нет, на первый взгляд все было абсолютно нормально. Минотавры добивали последних вестников, которым не могли помочь даже их теневые копии, гарпии уже приземлились и надевали на себя новые ракетные ранцы. Троглодит пускал себе кровь, готовясь обновить чувствительность остальных наших воинов к своим расовым зельям, но все равно в воздухе как будто витало что-то странное. Кайло! Я обернулся в поисках главного великана, а потом увидел это. В воздухе, даже после смерти генерала-наследника Демиургов, каким-то образом осталось висеть одно изображение. Теперь оно было уже не маленьким, а раскинулось на десятки метров в ширину и высоту. И на нем небольшое совместное поселение горных великанов и минотавров вырезал один единственный человек, окруженный сонмом теней. «Милыш, я сразу узнал бывшего короля этой стихии. Друг и союзник Карика. Он уже несколько раз успевал обойти меня еще во времена Колыбели, и вот ему снова удалось это сделать. Он не стал полагаться на абсолютное превосходство своих отрядов, отправленных по душе родственников моих новых союзников. Он поверил, что я смогу справиться с подобной проблемой и поступил хитрее. Один из атакованных миров изначально не был выведен на экраны. Я не отправил туда подмогу, и вот теперь уже некому было остановить эту резню. Последнего противника не убивать, брать живьем. Еще не продумав окончательно, что же делать дальше, я сразу понял, что мне может понадобиться информация о планах Карика. Уж больно с размахом он начал действовать, а теперь Милаха. Я прикинул, что ради того, чтобы остановить такого гостя, как Милыш, можно будет отправиться на сражение и лично. «Мне срочно нужен портал в это место!» «Не получится», — ошарашил меня ответ Кота Лисы. «Этот повелитель теней либо скрывает место, где находится, так, чтобы я не смогла его узнать и найти дорогу, либо его просто не существует, и все это просто картинка». «Картинка». На моем лице появилась злая усмешка. «Действительно, какой хороший план. Зачем побеждать по-настоящему, зачем рисковать собой?» если можно просто сделать так, чтобы тебе поверили. Я ведь сам часто пользовался подобным приемом, и вот сейчас могу ощутить на своей шкуре ощущение от того, когда тебя самого бьют подобным оружием. «Кайло!» Я подошел к каменному великану и потряс его за плечо, заставляя прийти в себя. Как же его поразило это зрелище, что он даже не обратил внимания, когда я обращался к нему, как все прошлые разы. «Это место, которое нам показывают, оно настоящее?» «Я не знаю». Великан был по-настоящему растерян. «Не знаю это место, но эти камни, эти родичи, такое чувство, что я когда-то их видел». Я посмотрел на лидера Минотавров, и тот тоже покачал головой. Что ж, я должен признать, милышу удалось создать самый настоящий шедевр. То ли правда, то ли вымысел. Вроде бы один единственный уничтоженный мир на фоне остальных побед, но в то же время представление оказалось так красочно обставлено. Со стороны подобный укол может показаться мелочью, но весь мой опыт кричит о том, что как раз из-за подобных мелочей потом и срываются самые настоящие лавины. Так что надо будет точно подумать, что и как делать с последствиями этого представления, но не сейчас. «Подойди сюда!» Я поманил ближайшего минотавра, а потом попросил пришедшего в себя Кайло забросить его прямо в продолжающую висеть перед нами панораму с покрытыми каменной крошкой тенями. Уже все больше и больше моих бойцов замирали, разглядывая эту картину. В бою им было недоподобных развлечений, но сейчас-то, когда мы победили, взгляд каждого словно сам стремился рассмотреть побольше деталей. К счастью, решение с минотавром оказалось удачным. Всего два удара топора истощили защиту иллюзии, и та с легким шипением развеялась в воздухе. «У нас проблемы!» Не успел я придумать, что делать дальше, как на связь вышла Милиша. «Это новые враги, они...» Гарпия не договорила, связь прервалась. И мне не оставалось ничего другого, кроме как оставить зеленый отряд и постараться поскорее перенестись прямо к ней. Чёртова спешка!» «Конечно, я и так хотел посмотреть, что же это за представители стихии света ввязались в нашу войну, но надеялся, что это произойдет не в таких обстоятельствах. Но в итоге... И что это за парад все новых и новых неприятностей? Мне пришлось бросить зеленый отряд, даже не попытавшись исправить впечатление от шоу Карика. И вот очередной сюрприз. Я вижу, как несколько десятков людей в доспехах, таких земных на вид, гоняют в хвост и гриву, моих отборных каменных великанов и минотавров. А ракетный залп, который гарпии запустили прямо в момент моего появления, не нанес им никакого вреда. Причем это был не хитрый щит, как в случае с атисцами. Нет. Вокруг отряда рыцарей полыхнуло светом, и все мои заряды из красных кристаллов растаяли без следа. И это мне совсем не нравится. Сначала это название «Свет», потом «Неожиданное мастерство в сражении», И, наконец, способность игнорировать мои атаки. Именно мои атаки. И почему мне кажется, что эти ребята будут так хорошо справляться не со всеми в принципе, а только со мной и моими последователями? И вот, когда я думал, что удивить меня чем-нибудь уже просто нельзя, последователи света опять умудрились это сделать. А всего-то я спустился пониже и услышал, как они кричат друг другу. «Гена, заходи слева!» Соня, сейчас! Зажимай эту зверюгу! Держимся! За нами земля!» Вроде бы ничего неординарного. В этом мире, в принципе, может случиться все, что угодно. Но почему-то я совсем не ожидал, что мои такие опасные противники, которые уже доставили мне столько проблем и явно доставят еще немало в будущем, будут разговаривать на таком привычном и родном русском языке. «Остановитесь!» Возможно, это было и поспешное решение. Но я почему-то решил, что со своими-то я точно смогу договориться. Темный человек, мы знали, что ты рано или поздно появишься. Один из людей, высокий, худощавый, с ранней сединой, снял с головы шлем и посмотрел мне прямо в глаза. Мы знали, что ты придешь и что мы все умрем, но зато мы никогда не станем такими предателями, как ты. Предателями? Я попробовал осторожно узнать, в чем же меня обвиняют. «А как, по-твоему, называется то, что ты сделал? Все те люди, которых ты убил просто так, ради достижения твоих целей, уничтоженные миры. А то, что вместо того, чтобы сидеть в заперти, как Кощей, и чахнуть над своей силой, ты мог бы использовать ее, чтобы изменить мир. Так что это? Что это, как не предательство?»